Жорж Семинон. И всё-таки орешник зелени это. Доктору Самиру Лекрюшо, моему другу, посвящается эта книга. Где никто не подразумевается ни под кем, и если случайно кто-нибудь и похож на кого-нибудь, то это кто-то совсем другой. Глава первая. Был ли авто утро счастливее или несчастливее, чем другие дни? Не знаю. Да и само слово счастье уже почти не имеет смысла для семидесяти четырехлетнего человека. Во всяком случае, эта дата мне запомнилась – пятнадцатое сентября, вторник. Двадцать пять минут седьмого мадам Даван, которую я называю своей домоправительницей, бесшумно и плавно вошла ко мне в спальню и поставила чашку кофе на ночную столик. Потом она подошла к окну и подняла шторы. Я сразу же увидел, что солнца нет. Воздух насыщен влагой, и, может быть, идёт дождь. Мы поздоровались без лишних слов. Мы вообще мало разговариваем друг с другом. Я принялся за кофе и включил радио, чтобы послушать утренние известия, а она тем временем убрала одежду, оставленную мною с вечера. Это уже стало ритуалом. Он создавался постепенно, и я сам не знаю, почему мы так свято его соблюдаем. Мадам Даван напускает воду в ванну, а я пью свой кофе, прежде чем встать и облачиться в халат. Подхожу к окну, и делаю это каждое утро. Смотрю на пустынную Вандомскую площадь, на длинные роскошные автомобили перед отелем Риц, на полицейского, который дежурит на углу улицы Мира. проносятся два или три такси спешит одинокий прохожий поглядывая на часы чёрная мостовая блестит как вокированная что это дождь идёт или туман оседает на мостовой по лёгкому движению воздуха видно что это мельчайший дождь который падает медленно едва заметно от него-то и почернел асфальт за моей спиной мадам даван ставит мне вторую чашку чёрного кофе вам приготовить и костью Я колеблюсь, как будто эта метка кое-нибудь значение. И говорю: "Нет, серый, потемнее. Наверное, чтобы быть одетым под стать погоде. Дождь не перестанет весь день. Это не ливень, который скоро проходит. Площадь очень красива в этом приглушённом свете, особенно в час, когда ещё мало кто встал. Я вижу только два освещённых окна, там работают уборщицы. Я знаю, что в кухне Роза Барбитон, горничная, подаёт завтрак своему мужу, который ещё не надел белой куртки и белой поварской шапочки. Вот уже 15 лет они работают у меня. Они спят в мансарде, как раз у меня над головой. Хотите что-нибудь заказать к завтраку или обеду? Нет. Вы никого не приглашали? Нет. Я так редко кого-нибудь приглашаю. Реже просто невозможно. Понемногу я привык есть один и теперь устаю говорить и слушать за столом. Кроме кухни, вся моя квартира пуста: кабинет, бывшая комната моей жены, её будуар и, разумеется, детские, так же как и большая гостиная и столовая. Мадам Даван спит в комнате, которая долго принадлежала Жан-Люку. Сначала она хотела тоже устроиться в мансарде, Но по ночам я чувствовал себя слишком одиноко в большой квартире, где стояла мертвая тишина и где кроме меня не было ни души. В то утро все шло так же, как и в любое другое утро. По радио не сообщили ничего интересного. Выкурил сигарету, я потушил ее в пепельнице и направился в ванную. Первой моей заботой было побриться. Вот еще одна привычка, которую ничем нельзя объяснить. Большинство мужчин бреются после ванны, потому что тогда борода становится мягче. Не знаю почему, я делаю наоборот. За последние несколько лет, вероятно с тех пор, как я живу один, я привык делать одно и то же во одни и те же часы. Я слышу, как мадам Даван ходит взад и вперед по спальне. Она знает, что я терпеть не могу видо не убранный постели, резкой белизны смятых простынь. Она не уходит, пока я не оденусь. подаёт мне то, что я ношу при себе, а я раскладываю это по карманам. В общем, она исполняет обязанности лакея. Я всегда не терпел, чтобы при моём туалете присутствовал мужчина. В 7 часов я слышу шаги в кабинете, смежном с моей спальней. Это Эмиль, мой шофёр, принёс утренние газеты и положил их на столик. Он живёт в пригороде, кажется, возле Альфорд-Виля. Его жена вот уже около 2 лет лежит в больнице. Каждое утро, прежде чем выйти из дома, он убирает свою квартиру. Через несколько минут он тоже сядет завтракать в кухне. Совсем маленький мирок, всего 5 человек в квартире, предназначенной для большой семьи и для приёмов. Сейчас придут две уборщицы, которые делают чёрную работу. Каждый день они пылесосят все комнаты, даже те, в которых теперь никто не бывает. Я пока ещё не надеваю пиджака, а только лёгкий халат и сажусь в своё кресло в кабинете. Здесь я провожу немало времени, а если мне не здоровиться, остаюсь на целый день. Пол застлан бежевым ковром, стены обтянуты кожей, такой же, как и кресло, только немного светлее. На стене напротив моего любимого места я велел повесить большую картину Ренуара. Это купальщица, молодая и цветущая, капли воды соскальзывают по её розовой коже. Она рыжеволосая, её нижняя губка капризно выпячена вперёд. Я смотрю на неё каждое утро, здороваюсь с ней. Из-за этого мелкого дождя и из-за беспросветного серого неба мне сегодня приходится сидеть при зажжённых лампах, и со своего места я вижу, как освещаются окна напротив. Есть ли у других, как у меня, привычки, без которых они уже не могут обойтись? Прежде я не был таким. Мне кажется, что тогда дни не были похожи один на другой. Я никогда не знал ничего заранее, не знал, где окажусь вечером и в котором часу лягу спать. Теперь я это знаю, в 11 часов, почти минута в минуту. С Жанной моей второй женой мы редко ложились раньше 3 часов ночи и ещё спали, когда дети уходили в школу. А Нора которая была потом вообще охотно проводила бы всю ночь вне дома. Я машинально просматриваю газеты, главным образом финансовую информацию. А мадам Даван всё так же бесшумно, словно скользя, приносит мне третью чашку кофе. Я всегда был лаком до кофе. Кондиль, мой домашний врач, уже слишком 20 лет напрасно советует мне воздерживаться от него. Поздно. В моём возрасте уже не меняют привычек. Мне так же трудно отказаться от трех чашек кофе, как и от остального. Я не прочь посмеяться над собой. Жизнь моя вошла в определенную колею и катится по ней как паровоз по рельсам. Любопытно, что постоянное повторение того, что я делаю каждый день, приносит мне известное удовлетворение. Такое же я испытываю, видя на своих местах картины и вещи, которые я приобрел постепенно в течение многих лет. Для меня они не связаны с какими-либо переживаниями. Я никогда не думаю о том, что они могли бы мне напомнить. Я просто люблю их за их форму, материалы, из которого они сделаны, за их красоту. В гостиной, например, стоит женская бронзовая головка, изваянная Роденом, и я поглаживаю её всякий раз, когда прохожу мимо. Золочёные часы XVII века бьют каждые полчаса. И мадам Диван следит за тем, чтобы они никогда не останавливались. Терпеть не могу, когда часы стоят. Мне кажется, что они умерли. Все часы в доме показывают точное время, кроме электрических часов на кухне, которые спешат на 5 минут. В Антомской площади понемногу оживляется, слышно, как поднимаются металлические шторы витрин и у ювелира в первом этаже моего дома тоже Часы бьют 9, и это значит, что мне пора встать с кресла и сменить халат на пиджак. Чтобы пройти в переднюю, я должен пересечь большую гостиную, где работает одна из уборщиц. Я знаю их только с виду, они довольно часто меняются. Сейчас, по-моему, это француженка и испанка. Я не вызываю лифт, потому что мне надо спуститься всего на один этаж, где на двери красного дерева прибито медное дощечка. с выгравированной на ней надписью F Perrelatour, банкир. F значит Франсуа, это я. Хотя большая часть дела всё ещё принадлежит мне, фактически я уже не хозяин. Я отказался от этой роли 4 года тому назад, когда мне исполнилось 70. В этот день я был очень расстроен, потому что вдруг сразу почувствовал себя стариком. Прежде я о старости почти не думал. Правда, я стал быстрее уставать, чаще приглашал к одере по поводу разных недомоганий, но старым себя не чувствовал. А тут вдруг решил, что я старик, и начал жить, ходить, говорить и действовать, как подобает старику. С тех пор у меня и появились разные причуды. С тех пор о моём доме и обо мне самом начала заботиться мадам Диван.